В тот же день у Фрэнсиса было еще одно деловое свидание. Когда он вернулся в контору своего маклера Бескома, тот сообщил ему, что звонил Риган и хотел встретиться с ним. Риган просил передать, что у него есть для Фрэнсиса интересные новости. «Я немедленно поеду к нему», — сказал Фрэнсис, берясь за шляпу. Лицо его сразу посветлело от вспыхнувшей надежды. Он старинный друг моего отца, и если кто-нибудь еще может вытащить меня из беды, то уж, конечно, он. Не будьте в этом так уверены, — покачав головой, сказал Бэском и помолчал немного, не решаясь высказать то, что вертелось у него на языке. Я звонил ему перед вашим возвращением из Панамы. Я был с ним очень откровенен, я сказал ему, что вы в отъезде, и что положение ваше весьма печально, и... ну... «Да вот так напрямик и спросил, могу ли я рассчитывать на его помощь в случае нужды?» И тут он начал увиливать от ответа. «Вы знаете, как люди умеют увиливать, когда их просят об одолжении?» вот «Так же было и с ним. Но мне показалось, что тут кроется еще что-то. Нет, я не решился бы сказать, что это враждебность, а только у меня создалось впечатление». «Ну, в общем, мне показалось, что он как-то уж очень равнодушно и хладнокровно относится к перспективе вашего разорения». «Какая ерунда!» — рассмеялся Фрэнсис. «Он был слишком хорошим другом моего отца!» «А вы когда-нибудь слышали о слиянии Cosmopolitan Railways?» — многозначительно спросил Бэском. Фрэнсис кивнул. «Но меня тогда еще не было на свете». «Немного погодя, — сказал он, — я только знаю кое-что понаслышке. Так расскажите же, в чем там было дело? Почему вы вдруг об этом вспомнили?» «Слишком долго рассказывать. Но послушайтесь моего совета. Когда увидите Ригана, не выкладывайте ему всех своих карт. Пусть он сыграет первым. И если он что-нибудь собирается вам предложить, пусть сделает это без всякой просьбы с вашей стороны». «Конечно, быть может, я и ошибаюсь, но вам не вредно было бы сначала посмотреть его карты».